Глава двадцать вторая. Школа номер сто десять. В разные годы здесь учились Марина и Анастасия Цветаевы, Вера Холодная, Николай Тимофеев-Рисовский, Натан Эйдельман, Андрей Попов, Борис Покровский, Андрей Синявский, Игорь Ильинский, Мария Миронова, Алексей Баталов, Александр Ширвинт, Андрон Кончаловский, Леонид Дербенев и многие другие выдающиеся представители нашей культуры и науки. Адвокат Генрих Падва и даже Маркус Вольф, глава спецслужб ГДР, тоже учились здесь. А когда в 1944 году в СССР были введены аттестаты зрелости, и медали за отличные успехи и примерное поведение, то первую золотую медаль и аттестат номер 601 получил выпускник 110-й школы Евгений Щукин, будущий академик. В 1920-х годах она была школой имени Нансена. Великий полярный путешественник вел переписку с ее учениками. посетил школу. После войны ей присвоили новое имя академика Зелинского, изобретателя противогаза. И тоже, не без основания, учителя и ученики дружили с известным советским химиком. В 1987 году школа получила испанский, так сказать, уклон и обрела новое имя Чегевары. Имя это она носила недолго. Да и правильно, что дал он миру, кроме своего бренда и очереди из автомата? Сейчас она называется в честь испанского поэта-антифашиста Мигеля Эрнандеса, погибшего в 1942 году во франкистской тюрьме. Впрочем, самое интересное – не имена, а памятник учащимся и преподавателям 110-й школы. Монумент состоит из пяти фигур, но на мемориальной доске у подножия памятника сто имен учеников и учителей школы, погибших на фронте. Юноши, изображенные скульптором Митлянским, имеют портретное сходство с реальными людьми. Это неудивительно, ведь автор памятника тоже выпускник этой школы и тоже фронтовик. 110-я школа действительно была элитной. Однако где еще в мире вы найдете другую элитную школу, положившую на алтарь Отечества 100 жизней своих питомцев? Памятник был открыт 22 июня 1971 года, в день 30-летия начала войны, и первоначально стоял во дворе школы. В ночь на 9 мая 1992 года Какие-то подонки разворотили пьедестал памятника, сбили надпись «Памяти павших будьте достойны». Видимо, еврейские фамилии, которых немало на доске, возбудили тех, кто симпатизировал идеям фашизма. В следующем году памятник воссоздали. Но теперь он не так беззащитен. Он закреплен на стене школы достаточно высоко. А вообще мне непонятно. Как могут считать себя частью великого народа те, кто творит пакости по ночам в надежде на свою безнаказанность и беззащитность жертвы? Смешная и глупая выходка маленького и нелепого еврея по фамилии Мандельштам – это хотя бы поступок, достойный человека с заглавной буквы.